Часть значений меняется каждую секунду. Например, если вы идете пешком из дома к машине, меняются и координаты, и шагомер, и данные о сожженных калориях и так далее. Часть носит кумулятивный характер, например, количество прожитых секунд или выпитых за жизнь чашек кофе. Какие-то фрагменты данных достаточно определить один раз, и они меняться не будут, группа крови, а какие-то могут быть линейно не спадающими. Например, уровень изотопа углерода-14 в клетках во времени. Каждая запись имеет два обязательных маркера – время и место. Таймстэмп, координаид стэмп. Что позволяет, накладывая любые данные на карту, отчетливо видеть участки, в которых определенные события происходят чаще других. Например, определенные светофоры будут опаснее других – количество аварий. Булочные – иметь разную проходимость. Йогурты – разную полезность. Хотя мы говорим в основном про людей и искусственный интеллект, не стоит исключать пользы dDNA и для мира вещей. Например, цифровая ДНК может быть и у кефира, и у стейка, и у икеевской свечки. Просто в их случае dDNA будет содержать унифицированную информацию о составе, полезности, вредности с учетом контекста и другие параметры. Кроме того, выяснится, что определенные действия человек чаще осуществляет в конкретном месте. Например, шопинг в Амазон он часто совершает из дома, а еще точнее сидя в туалете, а не из офиса. Любые параметры, например, координаты в пространстве, GPS или аналог, можно представить в виде матрицы переменных только этого типа. Искусственный интеллект таким образом может работать только с координатами или только с биометрией человека и делать выводы по ним. Это тоже очень удобно и полезно. Представлять в голове таблицы и матрицы непросто, особенно если вы гуманитарий. Не беда, давайте воспользуемся таким инструментом, как Data Visualization, визуализация данных, чтобы наглядно увидеть цифровую ДНК человека. Матрица значений, если ее представить в приятном и понятном человеку образе, будет выглядеть как масса цветных точек, где разные цвета и формы означают разные типы и значения данных, а соединяющие их линии, наличие и силу связей. Например, если визуализировать состояние биохимии крови, наличие органических кислот и тяжелых металлов в организме человека, можно получить картинку, где параметры в норме, завышены и занижены, имеют разный цвет. При этом можно сопоставить все эти данные с потребляемой пищей, физической активностью, уровнем стресса на работе, то есть данными из соседних ячеек, И понять, почему те или иные параметры, безусловно, не все, находятся в аномальной зоне. Каждый день большинство из нас отправляется на работу одним и тем же маршрутом. На выходных отправляется в ресторан с друзьями, на рыбалку или смотреть картины импрессионистов разными маршрутами. Все передвижения можно оцифровать и наложить на карту. Это позволяет наблюдателю получить информацию о том, где и когда вы можете быть с высокой степенью вероятности. Если всех людей, с которыми вы вступаете в контакт, отличные переписки и живых встреч с близкими друзьями до комментариев к вашему посту в социальных сетях и прохожих в определенный момент времени, находившихся от вас на расстоянии вытянутой руки, перевести в цифровой вид, то получится очень насыщенная сеть, в которой будут явным образом выделяться группы. Работа, дом, школа, вуз, случайные знакомые и так далее. Сутки, проживаемые человеком, также можно систематизировать по видам активности и часам. Подъем, завтрак, залипание в социальных сетях, дорога на работу, шопинг, почта, совещания, семья, дети, явные и тайные хобби. Все это прекрасно структурируется в базу данных для обучения искусственного интеллекта и визуализируется для нужд маркетинга. Рассчитать и визуализировать можно что угодно. Например, базу данных, содержащую информацию о регулярности распития чая в течение 75 лет жизни человека. Среднестатистический мужчина произносит 7000 слов в день, женщина — 20000. Записать типовую речь, структурировать ее и научиться предсказывать обороты конкретной личности — решаемая задача для экспертов по данным. Визуализировать можно и это. С точки зрения dDNA, данных и искусственного интеллекта, человеческий день 1 и человеческий день 2 это просто две базы, в которых часть значений будет совпадать, а часть нет. С этим можно работать инструментами математики и программирования искусственного интеллекта. Человеческая ДНК, биологическая, визуализируется похожим образом. Все наши тела это просто набор данных, расшифрованных и упорядоченно занесенных в цифровую базу. И отличаемся мы друг от друга только некоторыми цветными кубиками. Из наборов параметров цифровой ДНК могут на лету и под конкретные задачи конструироваться новые матрицы. Например, все параметры класса здоровья и финансы могут формировать отдельные массивы, собираемые из самых разных типов данных. Эти матрицы будут существовать параллельно с остальными и постоянно обновляться и пересчитываться каждую секунду так как исходные ячейки будут меняться. В настоящий момент матрицей тысяча на тысячу, 1 миллион значений, можно закрыть большинство основных параметров, описывающих состояние жизни конкретного человека в настоящий момент. И контекст вокруг него. Страна, город, район, перекресток, дом, комната со всеми вытекающими особенностями от температуры воздуха до состояния ВВП. Если быть точнее, мне пока удалось расшифровать, то есть выявить, менее 10 тысяч значений, матрица 100 на 100. В теории, матрица 10 тысяч на 10 тысяч, 100 миллионов значений, может описать всю поведенческую модель человека, включая файл с расшифровкой биологической ДНК, вернее, его уникальной части. Вообще, геном человека, состоящий из 2 миллиардов 900 миллионов пар оснований ядерного ДНК и 16500 пар оснований митохондриального ДНК, Используя сжатие, можно сохранить в файле объемом примерно 750 мегабайт. Но если брать только кодирующие последовательности, файл расшифровки ДНК конкретного человека можно уложить в 8-10 мегабайт, закрывая большинство вопросов к тому, что в биологическом отношении представляет собой носитель этой ДНК. После выхода этой книги Здесь речь идет о печатном варианте издания, я надеюсь привлечь к проекту больше ресурсов, существенно расширить перечень изученных маркеров и упорядочить их классификацию. Получается, что набор всех матриц цифровой ДНК — это многомерная сущность, которая для каждого жителя нашей планеты обновляется каждую единицу времени, выбранную в качестве расчетной. И вопрос лишь в том, успели ли мы этот слепок информации записать, как и куда. Как только наша цифровая ДНК, DDNA, становится достаточно детальной, нам начинают открываться довольно интересные возможности по расчету вероятности наступления тех или иных событий. Если собрать воедино все матрицы и подматрицы, описывающие состояние жизни конкретного человека в конкретный момент времени, получится сеть сетей, похожая на скопление галактик. Зачастую, когда говорят об искусственном интеллекте и нейронных сетях, речь идет именно о линейной алгебре, теории матриц и других математических дисциплинах, методы которых применяются на определенной структуре размеченных данных. Вы можете оперировать с данными dDNA, как с математическими множествами и графами, совершенно спокойно применять преобразование Фурье, регрессионный анализ, цепи Маркова и прочие методы теории вероятности которая очень неплохо изучена, и именно поэтому, например, казино всегда выигрывает. Оно не играет с нами. Оно знает точно, какой будет норма прибыли за время Т. Выборочно извлекать данные для моделирования поведения при помощи теории игр и комбинаторики. Факты в динамике — это сокровищницы для желающего анализировать и искать выводы на доступных данных. Именно это может делать искусственный интеллект если дать ему доступ к ДДН человека и человечества. Например, он может находить невидные обычному глазу связи между ячейками, узнать, как в жизни конкретного человека перемещения между странами и еда влияют на его гормональный фон, как первые 12 прочитанных книг предопределили выбор для чтения следующих 200, а те затем повлияли на выбор профессии. Может ли этот человек покупать авиабилеты в отпуск если у него повышенная температура и карантинный пост его не пропустит? И сможет ли Джон расплатиться с кредитом, если вероятность разрыва отношений с партнершей в ближайшие две недели составляет 98%, а вероятность потери работы в ближайшие 60 дней – 99%. Чем больше вопросов заносится в базу, а возможные вопросы к цифровому ДНК – всего лишь еще один тип матрицы значений, как вы, наверное, уже догадались, тем детальнее цифровая ДНК и тем больше пользы из нее можно извлечь. Вопрос только, кто эту информацию извлекает? Корпорация, что хочет манипулировать действиями человека, или сам Джон? С научной точки зрения, прародителем фактической части цифровой ДНК я мог бы назвать не только методы машинного обучения, но и клинические медицинские исследования. Ведь они представляют собой не что иное, как попытку найти статистически значимые корреляции на качественно и однотипно размеченных базах данных, таких как исследовательская и контрольная группы. Обычно, например, исследователи берут несколько тысяч человек, чтобы понять, работает ли новая вакцина. Первой половине вводят вакцину, а второй — физраствор. Цифровая ДНК — это очень хорошо размеченная динамическая база данных. Сравнивая эти DNA для контрольных групп, например, цифровая ДНК студента, обожающего читать, и выборка «самые успешные люди планеты, любящие читать», или «Нобелевские лауреаты, любящие читать», можно понимать и выявлять статистически значимые корреляции, зависимости и связи, или их отсутствие. Не быть студенту «Нобелевским лауреатом», ибо он вообще ничего не читает, или предпочитает бульварное чтиво, что научным успехам не способствует. Все это безумно интересно, так как очень точно описывает прошлое и настоящее, человек и его контекст сейчас. Но самое интересное начинается, когда мы начинаем смотреть на третью часть цифровой ДНК, F, фьюча, векторы вероятностей, предиктивную аналитику и скоринг. Большинство действий человека зависит от контекста. Например, склонность купить новую машину или не выйти утром на пробежку. Они крайне редко будут бинарными и точными, почти всегда вероятностными, шанс наступления или ненаступления события в процентах. Но они точно будут совершены. Чтобы не совмещать вероятностные прогнозы с фактами и легендой к фактам, это тоже очень точная фактическая информация, мы выносим эти значения в отдельную матрицу DDNA, фьюча. И именно эта таблица значений будет представлять самую большую ценность, Ибо, по сути, она содержит выводы, сделанные на основе данных. Информацию, которую можно использовать с максимальной пользой. Если вы думаете, что предсказание будущего поведения человека фантастика, напрасно. Это не так. Uber открыто делится математическими принципами предсказания вашего поведения с коллегами по цеху. Процитирую слова представителей их компании на конференции QCon.AI 2018. У вас есть последовательность данных, и привязанные к ним метки времени. Если вы можете декомпозировать эту цепочку, предсказывать становится очень просто, ибо любое изменение во времени можно представить в виде обычных периодических функций. Итак, сопоставление PP, past and present, dDNA человека с массовыми и статистически значимыми корреляциями с другими выборками dDNA дают нам вероятностную часть F, future. С этой точки зрения, векторы и умножение матриц цифровой ДНК на векторы конкретных условий в сочетании с теорией игр могут творить чудеса, ибо позволяют в прямом смысле предсказывать будущее. Будущее никогда не будет жестко детерминированным, но работая с F-частью цифровой ДНК через полные и избирательные операции с матрицами, мы можем получить вектор вероятного значения для каждой записи в 100% матриц после чего объединять конкретные наборы вероятностей в группы, постепенно сужая зону прогноза. И, как следствие, просчитать поведение конкретного человека Джона в конкретной среде. Район сохо Лондон, в такое-то время года, при определенных обстоятельствах, в каждый следующий момент времени. Когда жизнь человека записана в цикле жестко связанных друг с другом матриц значений, она начинает быть вычислимой. Вы можете совершать разрешенные математикой операции над матрицами, складывать их, вычитать, выборочно перемножать участки и конкретные значения, в том числе на векторы, строить по значениям функции и таким образом извлекать полезную информацию. Эти самые матрицы можно, например, перемножать. Если упростить, мы берем одну табличку, в которой содержатся данные о поведении за момент времени, например, за час или за день, и производим операции с другими табличками, в которых значения посвящены тем же характеристикам и активностям, но содержат данные за другое время. Если правильно пользоваться математическими инструментами, можно легко обставить Вангу в умении предсказывать будущее. Нельзя сказать, что это просто. Какие-то поступки можно легко предвидеть. Например, покупку нового автомобиля или дома, типовые закупки продуктов и туалетной бумаги, поездки и их направления. Походы в кино, семейные измены, риски заболеваний, невыплат и так далее, конкретные события, у которых, как правило, есть четкие причинно-следственные связи, которые можно увидеть в динамике. Но в теории можно рассчитать и многое другое. Знаменитый французский математик Пьер Симон Лаплас когда-то утверждал, разум, которому в каждый определенный момент времени были известны все силы, приводящие природу в движение и положение всех сил, из которых она состоит, Будь он даже достаточно обширен, чтобы подвергнуть эти данные анализу, смог бы объять единым законом движение величайших тел Вселенной и мельчайшего атома. Для такого разума ничего не было бы неясного, и будущее существовало бы в его глазах точно так же, как и прошлое. Впоследствии Лапласовский детерминизм подвергся обоснованной критике. Принцип неопределенности Гейзенберга в квантовой механике накладывает фундаментальные ограничения на возможность точного измерения одновременно координат и скорости частиц. К тому же и вычислительных мощностей Вселенной не хватит для решения подобной задачи. В рамках классической механики теория хаоса демонстрирует, что в реальном мире даже незначительная погрешность измерения или округления при вычислениях приводит к катастрофическим расхождением результатов расчетов. Да и математика не всесильна. Многие задачи решаются сейчас достаточно грубо, либо перебором, либо с помощью эвристических методов. Однако не все так печально. Статистическая механика, основанная на вероятностных представлениях, позволяет описывать поведение газов, при том, что мы не отслеживаем движение каждой их частицы. Также есть цифровой ДНК. Если знать 100% маркеров, из которых сконструировано состояние конкретного человека в моменте, и окружающий его контекст, можно на основании его прошлого поведения, больших выборок релевантных статистических данных о людях, объектах и контекстах и анализа типовых равновесных и иррациональных систем, посчитать возможные шаги и решения. К слову, военные ведущих держав мира, используя похожие, но не эти подходы, уже давно применяют суперкомпьютеры для моделирования боевых действий, предсказание ходов противника и вероятных исходов сражений. Просто человеческая жизнь — это несопоставимый с расчетом военных операций набор параметров и связей. Но даже работая с текущим объемом данных, существенно меньшим, и уровнем технологий, можно предсказывать очень многое. Анализ цифровой ДНК Для получения вероятности наступления того или иного события не надо точно угадывать из списка всех возможных. Контекст всегда делает все расчеты проще, так как есть возможность быстро убрать все, что точно не может наступить. Например, если вы вечером сидите в американском пабе за барной стойкой, вероятность заказа теплого молока стремится к нулю. А вот то, что вы закажете конкретно, посчитать можно, Ибо если прибавить к расчетам такие параметры как ваши типовые предпочтения когда вы сидите за барной стойкой состояние организма учитывая наличие хронических заболеваний то есть медицинские данные время компанию один вы или нет страну в сша вероятность заказать бурбон будет выше чем в ирландии меню этого паба что есть в наличии и еще сотню параметров мы получим почти гарантию того что вы пьете именно Джек Дэниелс с одним кубиком льда и заплатите с кредитки, заканчивающейся на точка 1984, ровно в 8 долларов, и не центом больше, ровно в 22.02. Ибо ваш маршрут к стойке тоже известен. Звезды так сошлись. А если вы думаете, что поведение человека непредсказуемо, вам стоит знать, что теория игр, за вклад в которую Джон Нэш получил Нобелевскую премию, например, детально описывает, почему Винни-Пух который нес мед, ослику и ая на день рождения, не мог его донести ни при каком раскладе. И результат мог быть только тот, что и описан в книжке. Винни приходит с пустым горшком и дарит его. Этот кейс отлично расписан и просчитан с точки зрения теории игр и сегодня входит в учебник по этой дисциплине для студентов финансового университета при правительстве РФ. Просто в кейсе про виски задействовано существенно больше данных. Что еще важно? При анализе цифровой ДНК, dDNA, в динамике всегда можно увидеть причины для наступления того или иного события. Джек Дэниелс — просто пример. На самом деле предвидеть можно совершенно разные решения, состояние успешности или, наоборот, неудачи в конкретном деле. То есть интернет-данные — это не просто информация. Это бесценное сокровище, ключик к каждому из нас. Я считаю и вижу, что именно за право владеть доступом к нашим цифровым ДНК, детальным записям наших жизней, этим строчкам ddnapp и и прогнозам поведения, неважно, человека или целой компании, сделанного при помощи ddnaf, и идет тихая война. Тихая, чтобы нас не будить. И где же нам хранить огромные объемы информации? Подобным вопросом озадачился в 1959 году великий физик, нобелевский лауреат, один из творцов атомной бомбы и пророк нанотехнологий Ричард Фейнман, задумавшись о том, сколько место теоретически может занимать хранилище всех книг мира, то есть всей созданной человечеством информации, если использовать для хранения атомарный уровень, схожий с тем, что используется биологической ДНК. Сначала он вычислил, что энциклопедию «Британика», на тот момент она насчитывала 24 больших тома, в среднем по 1000 страниц каждый, можно записать на носитель, не превышающий по площади поверхность булавочной головки. Достаточно уменьшить текст в 25 тысяч раз, что на тот момент можно было реализовать с помощью пучка ионов или электронов. А дальше Фейнман рассуждал так. Если библиотека Конгресса США, крупнейшая в мире библиотека, в которой можно найти любую из выпущенных книг, от первой печатной версии Библии до последних книг Пелевина. Содержит примерно 9 миллионов томов, библиотека Британского музея — 5 миллионов и примерно столько же Национальная библиотека Франции, мы можем оценить примерный объем человеческого знания как 24 миллиона уникальных томов. Миллион энциклопедий Британика. Фейнман предложил записывать на атомарном уровне все эти тексты чем-то вроде азбуки Морзе, где каждая буква — это уникальное сочетание точек, выполненных атомами разных химических элементов. Причем отвел на каждую букву 6-7 точек тире. По его консервативным расчетам, на кодирование одного бита, самой минимальной частицы информации, потребуется кубик, содержащий около 100 атомов. Он взял с запасом, чтобы убедиться, что информация не будет потеряна из-за диффузии или какого-то другого физического процесса. В одном томе энциклопедии, а именно его Фейман решил взять за универсальную книгу, 10 в 15 степени бит информации. И у него получилось, что для того, чтобы записать все книжные знания, накопленные человечеством до конца 20 века, достаточно кубика с ребром 0,127 сантиметра. Это размер пылинки, которую человек даже не заметит. Кстати, биологическая ДНК с точки зрения кодирования информации более совершенна, чем технология, придуманная Фейнманом. Ричард прикинул, что для кодирования одного бита природа использует не более 50 атомов. То есть плотность и качество кодирования ДНК находятся на пределе возможностей законов физики. Прямо на грани. Забавно получится, если для хранения цифровой ДНК мы сможем использовать ДНК биологическую. Хотя человек все же превзошел природу. Правда, лишь на уровне красивого эксперимента. В 2016 году нидерландские физики из Далфтского технологического университета добились рекордно высокой плотности записи информации, использовав для кодирования одного бита всего лишь несколько атомов. Устройство емкостью 1 килобайт представляло собой пластинку из монокристалла меди, на которой размещали атомы хлора с помощью туннельного микроскопа. Информация могла сохраняться 40 часов при температуре минус 196 градусов по Цельсию и в условиях высокого вакуума. Глава 9. Если у вас паранойя, это не значит, что за вами никто не следит. В предыдущей голове мы рассмотрели на рассчитан гипертрофированный сценарий из недалекого, но все же будущего, в котором цифровая ДНК, dDNA, на большинство людей пишется с безупречной детализацией. Хорошая новость в том, что столь полной информации у жизни отдельного человека, у всех бизнесов и даже государств пока нет. Каждый крупный игрок изо всех сил пытается собрать вашу максимально детальную dDNA, и чем детальнее, тем лучше. К счастью, не понимая, что пытается собрать именно ее. Для компаний сбор данных выглядит прямолинейной и эгоистичной бизнес-задачей. О масштабе и контексте они не думают, как и о том, что берут нечто чужое обманом. Но, во-первых, технические ограничения все же есть. К нам в мысли пока, например, залезть нельзя, в силу примитивности всех существующих BMI, Brain Machine Interface. А во-вторых, компании конкурируют друг с другом. А данные являются уникальным конкурентным преимуществом, что мешает свободно делиться собранными базами. facebook знает все о ваших перемещениях и предпочтениях по жизни. Pinterest понимает многое о вашей любимой одежде. amazon как никто, умеет анализировать ваши покупки и предсказывать, когда у вас кончится стиральный порошок. google знает о вас почти все. Но если вы пользователь iPhone, использующий не Chrome, а Firefox, Поиск DuckDuckGo и электронную почту на ProtonMail.ru, он не знает о вас ничего, вернее, крайне мало. К счастью, у всех компаний есть разного размера куски вашей DDNA, но нет полной картинки. Соцсети и веб-ресурсы не единственные, у кого есть информация о вашем поведении. Особо детальные данные есть у владельцев платформ, разработчиков устройства и его операционной системы с которого вы входите в интернет или находитесь в сотовой сети. Разработчик Android-смартфона знает о вас все. Чем вы пользуетесь, откуда вы ходите в интернет, как и где передвигаетесь. Он видит, куда вы тыкаете пальцем на экране, понимает типовое поведение. Разработчики Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, а у этих компаний сегодня есть банковские лицензии, знают, что вы покупаете, почем и где и сопоставив эту информацию с другими базами данных, в теории могут ответить и на вопросы зачем, и что он будет делать дальше. Операционная система Windows передает на серверы компании полную телеметрию о происходящем на компьютере, всю статистику выхода в сеть, список открываемых приложений, сведения о работе оборудования. Вы никогда не задумывались, зачем компаниям вроде Google собственный браузер Chrome? Ведь, казалось бы, компания продает рекламу на основании поиска и именно поиск их главный бизнес. Зачем разрабатывать и поддерживать такой трудоемкий продукт, как браузер? А затем, что браузер знает о вас не только историю поиска, но и весь контекст работы в сети. Каждый сайт, на который вы ходили и что там нажимали. Исключение составляет режим инкогнито, в котором трекинг крайне ограничен. Именно поэтому Microsoft до сих пор не отказывается от собственного браузера, хотя и перевела его на движок Chromium от Google, а Apple с настройками по умолчанию использует Safari. Посмотрите на Яндекс и задайте себе вопрос, зачем компания пыталась создать собственный браузер, если уже есть десятки существующих? Просто ей, как бизнесу, тоже нужны новые данные о вас, которых обычными трекерами уже не получить. Браузеры и приложения отслеживают и то, как вы двигаете мышкой, куда кликаете на экране ноутбука или что делаете на планшете смартфоне. Этот же принцип сегодня используется не только в онлайне, но и в совершенно реальном мире. Например, камеры наблюдения магазинов и шопинг центров в массе случаев используются для составления термокарты помещения магазина, по которой бизнес может понять, где люди задерживаются дольше всего. Безусловно, пока на этой карте нет конкретных имен. Но вы уже понимаете, что любой идентификатор, сработавший в магазине, платежная карта, использованная в терминале оплаты, включенный смартфон, наконец распознавание лица с идентификацией и масса других способов кросс-линкования, может сделать подобную термокарту индивидуальной. Все лично ваши перемещения по магазину, городу и даже планете Земля будут понятны. Пока это не очень страшно, ибо частных сетей с возможностью оптической идентификации не так много. Но, во-первых, их число постоянно растет, а технология дешевеет. А во-вторых, например, страховки сейчас все чаще ориентированы на сбор данных именно о вашем поведении в магазинах. Поэтому ситуация, в которой страховка тупо перестанет действовать, если вы покупаете сладкие издобные пончики при идентифицированных болезнях сосудов и приближающемся диабете, дело недалекого будущего. То есть, даже если пончики оплатил кто-то другой, трекинг в самом магазине может в теории легко выделить, у какой витрины вы стояли дольше всего. Этого будет достаточно для решения страховой компании. Пример, конечно, нарочито утрированный в иллюстративных целях, но вполне реализуемый. О том, чем хорош и плох трекинг с точки зрения практики, мы подробно поговорим в главе 13, а пока вернемся в онлайн. Самих трекеров в сети используется огромное количество. Существует несколько способов посмотреть на список наиболее часто используемых. По данным специального приложения Гостери для chrome браузера оно специализируется на том, чтобы показывать конкретные инструменты слежения, применяемые к вам во время интернет-серфинга. Совокупное количество сетей и дата-брокеров сегодня измеряется тысячами. Это не означает, что каждый сайт использует все эти трекеры, чтобы за вами следить. Поначалу так и было, но люди начали жаловаться, что сайты начинают медленно грузиться, поэтому вебмастера стали умнее. Давайте посмотрим, как все работают сегодня на примере нескольких известных сайтов, на которые вы уже заходили с высокой степенью вероятности. Для обнаружения трекинга и его визуализации в этом примере я буду использовать связки Chrome госстерри и Firefox Lightbeем. Еще один шикарный плагин, с помощью которого можно увидеть не только трекеры, но и то, как они связаны друг с другом, в том случае, если они обмениваются данными между собой, пока вы сидите в сети. Итак, заходим на сайт новостной сети Евроньюз. Он встречает нас огромным баннером, посвященным персональным данным пользователя. В 2020 году баннер начинался с крупного заголовка «Мы уважаем вашу приватность». Но пока книга была в работе, Этот явно несоответствующий правде слоган все же убрали. наконец конец лета 2021-го на баннере много мелкого текста, в котором все же есть описание истинного положения вещей. Точные данные геолокации и идентификация посредством сканирования устройства, хранение и или доступ к информации на устройстве, хранение и передача данных о местоположении для проведения маркетинговых исследований хранение и передача данных о местоположении для таргетированной рекламы. То есть баннер прямым текстом говорит о том, что сайт будет иметь возможность сканировать ваше устройство на предмет получения данных о вашем местоположении, иметь возможность хранения идентифицирующей вас информации на устройстве и использовать эти и иные данные для рекламных целей, изменения своего функционала и маркетинговых исследований а под это образное описание можно упаковать примерно 100% задач. Если в этот момент включить Гоустери, плагин обнаружит 14 инструментов слежения, как обязательных, так и чисто рекламных. Казалось бы, 14 не так уж плохо, это же не тысячи. Но есть подвох. Если не принимать предлагаемые настройки окна приватности и нажать «Подробнее», заметим, что фраза звучит «Не изменить настройки и не выключить датчики слежения» что вводит в заблуждение, ведь из слова «подробнее» не ясно, какая функция реально стоит за этой кнопкой. «Подробнее» не призывает человека совершить действие или, говоря маркетинговым языком, в ней нет «call to action». Скорее наоборот, все сделано, чтобы вы туда не кликали. То вы попадаете в Нарнию, волшебную страну расширенных настроек, и получите полный список бета-брокеров, которым Евроньюз продает ваши данные немедленно и по умолчанию. По состоянию на лето 2021 покупателей ваших данных в базе Euronews 776. Если листать список компаний, которые открываются при нажатии на «Посмотреть наших партнеров» и вручную кликать на каждую, чтобы понять, кто это и каким образом будет использовать ваши данные, получится добрая сотни экранов. Если кликнуть на любого из партнеров, я выбрал OnePlus X AG методом тыка, ибо все пункты по типам предоставляемых данных, хотя и отличаются от провайдера к провайдеру, но почти всегда совпадают для всех партнеров в базовом минимуме, то вам довольно откровенно скажут, для чего передаются данные. Например, OnePlus XAG получит право хранить и извлекать личные данные на вашем устройстве, применять к ним маркетинговую аналитику из других источников, привязывать к вашему профилю данные о вашем поведении на других устройствах Причем, если кликнуть на пункт связывания различных устройств», чтобы понять, что имеется в виду, вы увидите общее описание. Различные устройства могут быть определены как принадлежащие вам или вашей семье в поддержку одной или нескольких целей. То есть для вашей идентификации может использоваться не только явная учетная запись из пары адрес электронной почты и пароль, но ваше типовое поведение с разных устройств. То, как и куда вы кликаете, и ваша история интернет-браузинга совмещать поведенческую информацию с данными из оффлайн-источников, например, с камерами наблюдения в шопинг моллах и так далее. И это явным образом написано на экране. То есть технически от нас ничего не скрывают. А практически, Euronews продает всем желающим информацию о вас, учетная запись или ID. Откуда вы выходите в сеть, IP-адрес с проверкой его по базе данных известных адресов? Например, покупатель может понять, сидите ли вы в бесплатном Wi-Fi Starbucks, или находитесь в закрытой сети бизнес-центра в Москва-Сити, с какой системы, на что вы кликали на сайте, какую рекламу выбирали, все данные о просматриваемом контенте, использовании хранилища и доступа, другими словами, как часто вы заходите, откуда, вся информация хранится у них, следовательно, вы должны дать доступ к своему хранилищу. Социально-демографические данные, личные данные, это очень широкий термин, сайт его не расшифровывает, Но это означает, что если про вас понятно хоть что-то, например, за кого вы голосовать будете, какая у вас сексуальная ориентация или есть ли у вас дети, это тоже будет продано. Причем Евроньюз — это просто один из примеров обмана, ибо продажи ваших данных сотням сетей точно не про уважение приватности. Подобные практики используются повсеместно. Например, посмотрим на сайт издания Financial Times. Базовое предложение сайта — то есть то, что происходит по умолчанию, если вы явно не откажетесь в пользу другого сценария, принять настройки и начать пользоваться сайтом с трекерами, которые Гостери выявляет в количестве шести штук. Если же мы хотим отключить трекинг, нажав «Manage Cookies», сначала на баннере о приватности, а потом в новом окне, где эта фраза написана мелким шрифтом, то попадем в ад для любого нормального человека без технического образования. Сначала Financial Times перебросит нас на сайт Oracle которые, видимо, теперь отвечают за управление данными. Далее, чтобы увидеть реальность, вы должны начать сначала просмотреть и изменить настройки файлов Cookie, а потом в следующем окне нажать «Дополнительные настройки». Далее, вы должны выбрать «Функциональные файлы куки» или «Рекламные файлы куки». И только тогда сможете увидеть список тех, кому Financial Times продает информацию о вас. Получается, что для того, чтобы узнать правду о том, кто распоряжается вашим цифровым следом, и, кстати, не получить конкретных ответов на вопрос «как», потому что ничего, кроме абстрактных формулировок, вы не найдете, надо сделать не менее шести кликов с главной страницы. А чтобы персонализированно настроить список провайдеров и конкретные разрешения, то еще сотню кликов, а то и более. Кто это делает? Никто. 99,99% ,99 пользователей сети просто кликают на первом же окне кнопку Accept and Continue. Принять и продолжить, не углубляясь в подробности. Потому что в противном случае в этот ад надо будет вникать, а потом проделывать одни и те же действия по самозащите на каждом сайте сети. А если вы купили новый ноутбук, то все это надо будет делать снова. Ведь любители бесплатного сбора данных свои настройки запоминать на вашем компьютере умеют. Они достаточно быстро атрибутируют ваш профиль по поведению и запишут в память нового девайса всю историю с прошлых устройств. А вот ваши собственные настройки, например, что вы уже нажимали «Нет, не хочу трекинга» на их сайте – нет. Как саркастически говорил мистер Спок из сериала «Звездный путь» – удивительно. При этом отключаете вы трекинга или нет, сайты все равно обмениваются частью информации о вас с партнерами. Чтобы увидеть, как это работает, попробуйте браузер Firefox с плагином Lightbeam, как это сделал я. Для эксперимента я установил чистый браузер без всякой истории и посетил 24 случайных сайта, имитируя стандартное поведение пользователя сети при включении компьютера по утру. Среди них были в том числе Euronews, где я нажал «Отключить все трекеры», Google, Yahoo, Facebook и другие. В итоге, вместо 24 сайтов, собирающих мои данные непосредственно при браузинге на них, Lightbeam отобразил 114 сайтов, у которых эта информация по факту осталась. Владельцы сайтов, маркетинговые агентства, сами разработчики трекинга и, безусловно, дата-брокеры используют свои маркетинговые инструменты для того, чтобы корректировать общественное мнение, заряжать его тезисами без этих инструментов наш сайт попросту не сможет работать и в наше время про приватность пора забыть ее не бывает последний тезис мы обсудим в главе 15 где я детально опишу некоторые инструменты по обеспечению приватности А опровержение того что касается работоспособности готов дать прямо сейчас сайт википедия содержит нулевое количество инструментов слежения и прекрасно работает от десятков до сотен миллионов людей, Ежедневно логинятся на этот ресурс, дополняют и исправляют статьи, верифицируют знания, корректируют ссылки. И все прекрасно работает. Почему? Потому что это пример сайта, который действительно уважает приватность и не зарабатывает на перепродаже ваших цифровых ДНК. Когда вам говорят, что без трекеров жить нельзя, верить этому не стоит. Ведь есть и коммерческие ресурсы, уважающие приватность. Взять, например, quora.com. Сайт, где ученые монетизируют свои ответы на вопросы любопытствующей аудитории. При заходе на сайт единственный трекер, что видит Гоустери, это кнопка Facebook, при помощи которой я авторизовался на сайте. То есть, если вы выбираете этот способ авторизации, Facebook будет получать полную информацию о вашем поведении. Анализ посещения всех доменов, где вы авторизованы, с геометками и временными метками. Это происходит на всех сайтах, на которых вы авторизуетесь с их кнопкой. Это, по сути, изящно замаскированный король трекеров. Собственно, Google не исключение. Все данные вливаются в общий котел вашей учетной записи. Данные он берет в обмен на скорость регистрации. Но на Quora вы можете выбрать чуть более долгий путь. Создать учетную запись при помощи стандартной пары email плюс пароль. А интересующие разделы и темы выбрать вручную этим самым избежать слежки. Это пример предоставления человеку не самого очевидного, но все же реального выбора, в отличие от примеров, приведенных ранее. Когда у владельцев сервисов самостоятельно собрать ваши данные не получается, приходится покупать. И дорого. Зачем Facebook купил Instagram за миллиард долларов? Чтобы интегрировать поток фотографий в функционал своей социальной сети? Конечно же нет лишь для того, чтобы сопоставить базы пользователей и, объединив поведенческую информацию о них, получить возможность еще более точного профилирования и, как следствие, продаж еще большего количества рекламы и сервисов заинтересованным компаниям, в том числе не продающим конкретные товары, а занимающиеся, например, исключительно политтехнологиями и управлением общественным мнением. Потраченный на покупку instagram миллиард уже давно окупился. Или другой пример покупка популярного мессенджера WhatsApp за 21,8 миллиарда долларов или 55 долларов за пользователя. Зачем? Чтобы добавить функционал мессенджера в социальную сеть? Конечно же, нет. Главная цель — обогащение базы данных двумя потоками. Первый — это номера телефонов реальных людей, а второй — это метаданные, то есть информация о том, кто, с кем и когда общался. Сопоставляя эту информацию с основными базами Facebook и Instagram, соцсеть в разы расширила возможности настроек для рекламы. По моим подсчетам, Facebook сегодня зарабатывает в среднем 200 долларов в год на каждом активном пользователе. Поэтому в следующий раз, когда вам скажут «бесплатный продукт», знайте, что реальный продукт — это вы. И уже ясно, как на анализе вашей личной жизни заработать. Если бы рекламодатели ста условных интернет-сервисов типа Facebook или непосредственно брендов-производителей ежемесячно платили вам по 20 долларов за знания о вас, а они на маркетинг-клиентской базы тратят часто больше. Например, по моему опыту, маркетинг-эквизишн клиента, то есть привлечение нового пользователя, о методах мы детальнее поговорим чуть позже, обходится сегодня в 15-200 долларов за платящий контакт. Вы бы зарабатывали на своих данных около 24 тысяч долларов в год. А сейчас эти деньги зарабатывают на вас, а вы о них, возможно, первый раз слышите. Неплохой, бесплатный продукт. Если среди сайтов, как мы поняли на примерах Википедия и Квора, еще встречаются те, кто использует только служебные трекеры, то в мобильных приложениях исключений нет. 100% из них используют трекинг, установленный самой платформой. Apple и Google, которые, безусловно, видят все пользовательское поведение в приложении на уровне метаданных, статистика использования приложения, запуск действия внутри, install, uninstall, установленные сетевые соединения и другие параметры, хотя и не могут, например, прочитать вашу переписку в WhatsApp или Trima. Именно на основании анализа этих метаданных и строится топ списки магазинов. А сам пользователь всегда привязан еще и к номеру телефона и уникальному номеру устройства. Это мы обсуждали в типах данных. Анализируя поведение человека в динамике, по собираемым каждый день данным Как вы уже поняли, возможно делать огромное количество логических выводов с высокой степенью вероятности. Вспомните книги и фильмы о Шерлоке Холмсе, который отточил свои приемы дедукции до феноменального уровня, всего лишь анализируя все возможные мелочи, незаметные для большинства людей. Правда в том, что искусственный интеллект современных бизнесов и спецслужб — это Шерлок Холмс на стероидах. Он видит каждую мелочь, замечает все, до чего смог дотянуться, и от него не ускользает ничто. Поэтому то, что бизнесы пока не до всего могут дотянуться, хорошая новость. Есть и плохая, они начинают сотрудничать друг с другом, обмениваясь так называемыми анонимизированными данными. Речь не только о большой пятерке — Facebook, Google, Apple, Amazon и Microsoft. Речь вообще обо всех компаниях и государствах. Термин «анонимизированные данные» позволяет обойти массу запретов, четко прописанных в законах о защите частной информации. Если у информации нет явного идентификатора, закон формально не нарушается. Одна проблема – анонимизация информации – это почти всегда миф. Можно ли повлиять на исход выборов с помощью соцсетей? В марте 2018 акции Facebook за 10 дней упали на 90 миллиардов долларов, около 17% их капитализации на тот момент. Причина – масштабный скандал. Бывший сотрудник компании Cambridge Analytica Крис Уайли дал интервью Guardian, в котором признался, что компания использовала данные пользователей Facebook без их ведома для профилирования и промывания мозгов а конкретно для активной доставки контента, влияющего на решения людей, в том числе во время выборов президента США. Крис признался, что покровителем затеи был никто иной, как Стив Беннон, доверенный советник Трампа. И именно он придумал проекту название «Psychological Warfare Mindfuck Tool», если смягчить перевод, инструмент для запудривания мозгов. Об этой истории на данный момент написала практически вся западная пресса помимо Guardian, Observer, New York Times. И вопросы, которые витали в воздухе относительно понятия «приватность», внезапно стали как никогда актуальными и наглядными. Оказалось, что как минимум одна коммерческая компания может значимо влиять на то, кто будет президентом любой развитой страны. Мне кажется, важно объяснить суть действий компании и то, почему это оказалось настолько важно, что инвесторы начали сбрасывать акции Facebook. А для этого восстановим порядок событий. Изложение сознательно упрощено, чтобы не уходить в дебри. Первое. Компания «Кембридж Аналитика» во главе с генеральным директором Александром Никсом осознает, что данные о человеке можно использовать для манипуляции общественным мнением. Второе. Компания привлекает инвестиции, нанимает инженеров, чтобы сделать программное обеспечение, способное анализировать поведенческие данные человека. Что пользователь пишет в интернете, с кем общается, его лексикон, маршруты движения, предпочтения в литературе, фильмах и музыке и так далее. На основании этих данных делаются конкретные заключения. Что надо сказать человеку и в каких выражениях форме, чтобы он поверил и отреагировал предсказуемо, так, как надо заказчику. Третье. Компания проводит тесты своего софта и понимает, что не ошиблась. Условно, если холериком и сангвиником, собирателем и революционером, давать разный контент и упаковывать одни идеи в разные сообщения, кому-то видео чиновника со скрытой камеры, кому-то скриншот почтового ящика Хиллари Клинтон, кому-то подкаст никому неизвестного блогера, люди реагируют с потрясающим уровнем конверсии, соотношение кликов к количеству показанной рекламы. CPA, Кембридж аналитика понимают. Это золотая жила. Но для того, чтобы развернуться, нужно еще больше данных о людях. Четвертое. Кембридж-аналитика придумывает ход конем, чтобы высасывать из пользователей Facebook максимальное количество информации. О них самих, их друзьях и знакомых, а главное, дополнительную личную информацию для составления психологического портрета пользователей. Они своими руками и руками внешних подрядчиков начинают делать всевозможные веселые приложения и онлайн-тесты, пройдя которые, можно узнать условно, кто ты во Властелине колец или кто ты на самом деле по гороскопу, и поделиться смешным рейтингом с друзьями. Затея срабатывает. Люди не чуют подвоха, соглашаются на любые условия работы приложения и начинают отдавать кучу личной информации о себе и своих друзьях. Эти приложения, по сути, представляют собой психологическое анкетирование. До 2015 года это было возможно в космических масштабах и почти без ограничений. В 2015-м Facebook изменил свой API и запретил приложениям собирать большую часть информации о друзьях друзей. Но это не слишком повлияло на бизнес Cambridge Analytica, ибо их главным коньком был и остается социальный инжиниринг. Пятое. Помимо Facebook, компания Cambridge Analytica покупает данные у дата-брокеров. На рынке более 2000 компаний, в том или ином виде специализирующихся на перепродаже наших данных истории покупок, истории поиска и веб-серфинга и так далее. Сопоставляя данные профилей Facebook, покупную информацию и данные из веселых приложений и Даркнета, где публикуют, например, украденные хакерами базы данных, она получает возможность делать предсказания о конкретных людях с колоссальной точностью. Как я уже говорил ранее, всего можно выделить 15 типов данных. Например, с высокой достоверностью даже по анонимным данным Можно определить пол человека, расу, профессию, социальный статус и примерный уровень доходов. А также личные качества. Гей или натурал, изменяет жене, мужу или нет, за кого будет голосовать из списка кандидатов, шовинист или нет, расист или нет, правые или левые взгляды, список классификаций почти бесконечный. Шестое. Кембридж-аналитика убедилась, что машинка по поиску целей работает. С каналами доставки мозговых бомб тоже все было понятно. Социальные сети. Осталось решить простую проблему. Контент. Кембридж-аналитика начала в прямом смысле планировать компании по изменению общественного мнения через компромат, настоящий или фейковый контент, компрометирующий или, наоборот, выставляющий в хорошем свете конкретного человека или фракцию. Гендиректор компании открыто признался в одном из своих интервью. Неважно, правдива новости или нет, если в нее поверят. Это отражает бизнес-модель Кембридж-аналитика. Собрать базу из 50 миллионов человек, разбить их по типам, понять цель заказчика и одним людям скармливать одно, другим другое, третьим третье, чтобы все начали ругаться друг с другом, но в сухом остатке была достигнута цель победа кандидата X на выборах или принятие решения на референдуме по выходу Великобритании из Евросоюза. Автор не утверждает, что это сделали в Кембридж Аналитика, лишь указывает, что у компании могла быть такая возможность. Она открыто продавала свои услуги на рынке. В 2016 году Кембридж Аналитика заработала 25 миллионов долларов, в том числе 15 миллионов, благодаря президентским выборам в США. Всего на предвыборную кампанию в интернете штаб Трампа затратил 58,6 миллиона долларов. Гардиан упоминает, что Кембридж-аналитика делала пич даже лукойлу который не совсем понял, как ее возможности связаны с нефтяным бизнесом. И якобы на этом разговор и закончился. Зная косность и консервативность нефтянки и то, как быстро там принимают стратегические решения вне своей прямой сферы деятельности, охотно верю, что лукойл отказался от сотрудничества. Седьмое. Фейсбук напряглась, что у нее есть партнер, который высасывает из ее абонентской базы столько данных. По заявлению вице-президента Facebook Пола Гревола, соцсеть отрезала Cambridge Analytica доступ к данным после изменения правил в 2015-м. Он четко обозначил позицию, мол, Cambridge Analytica нарушила наше лицензионное соглашение, и мы потребовали письменных доказательств, что данные, полученные о наших пользователях, уничтожены. Были ли они уничтожены на самом деле, неизвестно. Восьмое. Отписавшись в Facebook, мол, все окей, не переживайте, Cambridge Analytica не просто не прекратила деятельность. Она, наоборот, стала ее наращивать и применять новые инструменты сбора данных, часто противоречащие политике самой Facebook. Крис Уайли признался, мы использовали несовершенство программного обеспечения Facebook для сбора миллионов пользовательских профилей, и построение моделей, которые позволяли нам узнавать о людях и применять эти знания для активации их внутренних демонов. В сухом остатке совершенно неважно, нарушила ли Кембридж-аналитика правила работы Facebook, или тот, например, не просто не мешал, но и помогал ее деятельности. Существует одна компания, которая сосредоточила в своих руках знания о поведении почти двух миллиардов человек. Эти знания компания, ее легальные партнеры и неограниченные законом хакеры и преступной группировки могут использовать для изменения исхода любого голосования, отношения к совершенно любому тезису, человеку или компании. Мы видим, что социальные сети совсем не бесплатны. Наши данные стоят денег и немалых. Отмечу, что в 2020 году Facebook заработал на рекламе 84 миллиарда долларов при общей выручке 86 миллиардов. Монополия Facebook на наши цифровые ДНК, следы, которые пользователь оставляет в интернете, стоит поперек горла всем. Бизнесмены подсаживаются на рекламные ковровые бомбардировки, как на героин. А со временем уже не могут жить без рекламы. Но она стоит дороже с каждым годом, а эффективность ее падает. Государство в панике от того, что выборами может манипулировать кто угодно а сами люди устают смотреть рекламу вещей, которые им не нужны. Большинство государств добиваются баланса сил на мировом уровне, а Фейсбук очевидным образом добавляет мощи США. Осенью 2016 года я выступал на TEDx с темой важности цифровой ДНК и опасности управления с ее помощью общественным мнением. По итогам, в числе прочего, пришлось выслушать массу критики в духе «не надо выдумывать проблему там, где ее нет», Не существует такой проблемы, как приватность, потому что данные — это собственность бизнеса. Постскриптум. Заявление Facebook, что данные применялись без ведома пользователей, технически не соответствует действительности. Пользовательское соглашение Facebook устроено таким образом, что единожды кликнув «Я согласен», вы навсегда прощаетесь со всеми правами на свои посты, фото, поведенческие данные, Историю маршрутов и все косвенные заключения, которые можно сделать на основе этих данных.